А лишь в среднем Девоне, примерно 380 миллионов лет назад, появились примитивные бескрылые насекомые, похожие на современных своих собратьев, на бестяжковых, многохвосток, вилохвосток. А уже в верхнем Девоне, через какой-нибудь десяток миллионов лет, как утверждают каменные летописи Земли, первые крылатые насекомые, например, предки тараканов, овладели искусством полета. карбоне, над озерами в джунглях папоротникового леса летали паденки и стрекозы. Некоторые стрекозы тех времен, меганевра и палеодиктёптера, были гигантами до 70-90 сантиметров в размахе крыльев, столь крупных насекомых наш мир с тех пор не видел. В Нижнепермском периоде уже летали веснянки. Чуть позднее появились древние предки прямокрылых, Нынче к этому отряду относятся саранча и кузнечики. Похоже, что в эту пору появились также первые жуки и сетчатокрылые. В общем, в конце палеозоя все крупные группы насекомых, за исключением перепончатокрылых, уже были. в а л и з е р Впрочем, не только перепончатокрылых, муравьи, осы, пчелы, но и бабочек, двухкрылых, мухи, комары, блох, как полагают другие палеонтологи, в палеозои еще не водилось. Нет достаточно четких остатков, которые с уверенностью можно отнести к упомянутым насекомым. Первые бабочки обнаружены лишь в отложениях триаса, а древние двукрылые и перепончатокрылые в юрском периоде. К этому периоду относятся знаменитые плетниковые известняки з о л и н г о ф и н а Удивительно богатая кладовая ископаемых животных, о которой я еще расскажу. Так вот, в з о л е н г о ф и н с к и х известняках замурованы представители 11 отрядов насекомых. 180 видов уже н а й д е н ы и описано. Тут и жуки, их наибольшее число видов 45. Тут и бабочки, 7 видов. Мухи, 2 вида. Перепончатокрылые, 12 видов. И многие другие шестиногие. Однако подлинное царство насекомых наступило позже, примерно через 100 миллионов лет, в верхнем меловом и в третичном периодах, когда на земле р а с цвели цветы. В Баварии, на полпути между Мюнхеном и Нюрнбергом, расположен небольшой городок з о л и н г г о ф е н Под ним самим и в его окрестностях, в долине реки Альтмюль, вблизи ее впадения в Дунай, залегают неглубоко под землей огромные толщи известняковых сланцев. Они очень твердые, прочность 2600 килограммов на квадратный сантиметр. О высоком качестве местных известняков знали еще древние римляне. Они же заложили здесь первые карьеры. Добытые камни поначалу шли на постройку укреплений лагерей и фортов, затем из них строили храмы, шел известняк и на облицовку бань. В средние века Золенгофенские сланцы почти не разрабатывались. Только жители этой округи мостили издесниками дороги. Позднее, правда, но тоже в средние века, после истории, рассказанной ниже, золенгофенские плитники получили более широкий с п ы т А история такова. Святой Бонифаций получил от папы Георгия II сан архиепископа Нюрнбергского. Ученик Бонифация, святой Золя, поселился как отшельник как раз там, где стоит теперь город Золенгофен, названный так в честь святого. Золенгофен в переводе двор Золи. Правда, с 1900 года этот город был немного переименован, стал Золенгофеном. Так вот, святой Золя любил прогуливаться по окрестностям своей отшельнической резиденции и, конечно, увидел полузаброшенные каменоломни. Исследовав добываемые в ней плиты на прочность, Святой убедился в исключительной ценности для разного рода построек и мощения дорог. О своей находке он сообщил прилатам разных городов и стран и рекомендовал золенгофенские сланцы как прекрасный строительный материал. Так известняки долины Альтмюль получили хорошую рекламу. Называя известняки долины Альтмюль золенгофенскими, Мы допускаем некоторую неточность. Дело в том, что разработки известняков в самом з а л е н г о ф е н е и в ближайших к нему окрестностях начались довольно поздно, в 1738 году. А до этого времени к а м е н о л о м н и р а с к и д н ы были вблизи других городов долины Альтмюль.